Глава седьмая. О преступлениях, которые невозможно простить. Ночью Юна долго возилась без сна, а утром проснулась и какое-то время просто лежала в постели, не имея желания вставать. В огромной королевской спальне на огромной королевской кровати место было для десятерых — Однако в эту ночь, в отличие от всех предыдущих, проведённых во дворце, она спала одна без Кейдена. Юна поймала себя на мысли, что, как бы она ни ненавидела его, ей гораздо спокойнее, когда он рядом. Вчера она вообще смогла уснуть, только когда рыська прыгнула к ней, устроилась под бочок и принялась успокаивающе мурлыкать. Вздохнув, Юна всё-таки встала. Оделась, сходила в ванную комнату, привела себя в порядок, прибрала волосы. Кошка сидела на одном из подоконников в гостиной. Юна подошла к ней и почесала за ухом. «Я не сказала ему, что буду скучать и ждать», — прошептала она совсем тихо. «Но я уже скучаю, представляешь? А ведь я не должна, не имею права, он убил тётю». Кошка фыркнула и принялась умываться. Юна вздохнула. Иногда рыська такая чуткая, а иногда делает вид, что ничего не понимает. Юна отошла от окна и, не зная, чем занять себя, отправилась в приёмную колесу. Королевский секретарь был на своём месте. Низко опустив голову, он писал что-то в толстой тетради. «Здравствуйте, Юна!» — сказал секретарь, как только она вошла. «Здравствуйте, Олис!» — улыбнулась она ему. «Вам не обязательно самой приходить сюда?» — улыбнулся он в ответ. «В гостиной есть специальный шнур. Если его подёргать, я услышу звонок и подойду». «Мне же всё равно заняться нечем», — Юна махнула рукой. «О, в таком случае вы, возможно, согласитесь принять госпожу Брионию. Она ждёт вашего согласия на примерку платья». «А попозже нельзя», — вздрогнула Юна, вспомнив утомительные вчерашние примерки. «Когда вам будет удобнее? После завтрака?» «Наверное». «Прикажете подавать завтрак сейчас?» «Ну да». «В таком случае возвращайтесь в столовую, Юна. Я обо всём позабочусь». Она кивнула и отправилась в столовую. Села за тот самый столик у окна, только на место Кейдена. Рыська выскочила откуда-то, подошла и принялась с мурлыканьем тереться о её ноги. Юна почесала кошку за ухом, поглазела в окно, полюбовалась деревьями в парке. Листья уже начали желтеть и опадать. По аллейкам бегали служащие, собирали мусор в большие мешки и куда-то уносили. Минут через пять в столовую вошла горничная с огромным подносом в руках, заставленным едой. Юна вспомнила, её зовут Фанни. «Доброе утро, леди Юна!» — поздоровалась Фанни. «Доброе утро, Фанни!» — ответила Юна. «Ой, вы запомнили моё имя!» Удивилась та, ловко выкладывая на стол тарелки с разнообразной, вкусно пахнущей едой, столовые приборы, вазочки с фруктами. Кувшин, чашки, блюдца и, наконец, керамический чайник, из носика которого выходил пар. «Конечно!» — улыбнулась Юна в ответ. Фани, можно ты со мной позавтракаешь?» Горничная уронила поднос на пол, к счастью, уже пустой. Она наклонилась и подняла его, прижала к груди как щит. «Что вы такое говорите, леди Юна?» — смущенно пробормотала она. «Ну, пожалуйста», — попросила Юна. «Одной мне тоскливо». Фани оказалась очень общительной. Уже через пять минут она весело болтала с Юной, как со старой приятельницей, одновременно воздавая должное кулинарным навыкам королевских поваров. Рассказала, что родом она из провинции, Росла в маленьком городке на границе с Вертоном, в столицу приехала на заработки и первое время работала горничной в богатых домах, а три года назад вышла замуж за весёлого и красивого сержанта, служившего в личной гвардии короля, и смогла устроиться во дворец. Рыська крутилась под ногами. Юна нашла в соуснице сметану, налила в пустое блюдце и поставила на пол, а рядом положила пару кусков ветчины. «Ты теперь всегда работаешь здесь, в королевских покоях», — спросила она приветливую Фанни. «Да, за хорошую службу удостоилась чести», — гордо кивнула та. «Прибираюсь во всех комнатах, за столом прислуживаю. Но я не одна, нас много девчонок, работаем по очереди». «Значит, ты давно его знаешь». Юна всё-таки не удержалась, задала вопрос, который с самого начала вертелся на языке. «Его Величество?» — уточнила Фанни. Юна кивнула. «Ну, с тех пор, как стала здесь работать, так и получше его узнала», — начала объяснять её собеседница. «Я, конечно, не то чтобы знаю его совсем хорошо», — «Днём, когда мы приходим наводить чистоту, его тут почти не бывает. В основном мы — горничные, видим его только когда прислуживаем за завтраком, а обед и ужин приносят лакеи. И всё же я могу похвастаться, что за одну неделю встречаю короля почаще, чем кто-то за год». «Расскажи мне про него», — попросила Юна. «То, что знаешь». «Он хороший», — уверенно заявила Фанни. На меня вот ни разочка даже голоса не повысил. Но он очень строгий и любит, чтобы во всём был порядок, и чтобы его слушались и приказы выполняли быстро, и чтобы он два раза не повторял. Его боятся? Ну, пожалуй. Хотя я редко видела, чтобы он сердился. Наверное, потому что дураков нет его сердить. А что бывает, когда он всё же сердится? Тогда лучше не попадать под горячую руку. «Он хороший, леди Юна. Правда, хороший. Он добрый даже. Но если уж его вывели из себя, то...» «Ох, ну вот летом я прям не узнавала его величества. И гневался, и ругался, и генералов с должности снимал. Мужу моему тоже разок досталось, когда пришёл его черёд докладывать, что девушку опять не нашли». «Девушку?» — растерянно переспросила Юна. «Ну да, девушку, то есть вас!» — рассмеялась Фанни. «Уж как он вас искал! Всё королевство перевернул, а толку не было. Он с каждым днём только больше срывался на всех подряд, но никто не понимал, как выполнить его приказ. Муж мой, а он младший сержант, тоже в поисках участвовал. Со своим отрядом прочесывали деревни и города, да и здесь, в столице, искали». Ребята-гвардейцы из других отрядов искали. Но разве найдёшь, когда не знаешь, кого искать? Он ведь даже лица вашего не помнил. Имени не знал. Где живёте, не мог объяснить. Только одно твердил. Найдите мне эту девушку. Очень уж он вас любит, леди. Это неправда. Дрожащим голосом ответила Юна. Если бы везде гвардейцы искали, то и в нашу деревню бы зашли. Но к нам никто не приходил. Она вдруг мучительно покраснела. И не любит он меня. Вот ещё глупости. У него куча женщин. Я сама слышала. Она резко отодвинула стул. Встала. Подошла к окну и принялась смотреть на улицу. Фани тоже встала. Сходила за подносом и начала складывать на него посуду и оставшуюся от завтрака еду. «Ну, бывали у него женщины!» После недолгого молчания снова заговорила горничная. «А что тут странного? Мужик, молодой ещё. Мужики без этого дела не могут. Уж я-то знаю, я три года замужем». «Да, ночевали у него дамы. Редко кто, больше одного раза». Но с тех пор, как он пропал тогда на охоте, точнее, с тех пор, как вернулся и приказал искать потерянную девушку, с тех самых пор никого уж больше в спальню свою не приглашал». Юна обернулась и взволнованно посмотрела на Фани. Та поставила поднос на стол, подошла поближе. «Хотела бы я, чтобы мой муж меня так же любил», — вздохнула она. А его величество и вправду любит вас сильно он очень тосковал я раньше никогда не видела чтобы мужчина настолько ведь все дамы во дворце вам завидуют почему вы не верите леди юна она не знала что ответить по щекам потекли слёзы пойду я засобиралась фани расстроила вас вы уж не говорите его величеству а то боюсь заругает я не скажу Прошептала Юна и снова отвернулась к окну. Фани ушла, а Юна долго ещё смотрела в окно и ничего не видела из-за дурацких слёз. Наплакавшись вдоволь, пошла в ванную, умылась, вытерла лицо и взглянула на себя в зеркало. «А что, если он правда любит меня?» — спросила она у своего отражения и тут же возразила самой себе. «А какая разница? Тётю Мервену не вернуть. Разве можно простить убийцу?» Она покачала головой, и отражение немедленно повторило её жест. «Но, по крайней мере», — добавила она, шмыгнув носом, — «Кейден не соврал насчёт потери воспоминаний». На мгновение ей стало легче на душе, но тут же в голову пришла новая мысль. Зато он соврал, будто бы тётя Мервена наложила на него чары, а это уж совсем непростительно — наговаривать на мою добрую тётушку». Юна снова нахмурилась, глядя в глаза своему отражению. «Кейден убил тётю», — добавила она. «Я никогда его не прощу». Юна направилась обратно в гостиную, по дороге проверив, что дверь в уборную приоткрыта, и рыська, если ей захочется погулять, всегда может выбраться наружу через то самое окно. Тут же вспомнила, что сама она теперь привязана к дворцу, связана по рукам и ногам своим обещанием и окончательно утвердилась в мысли, что Кейден не заслуживает прощения. Она вернулась в гостиную и обнаружила, что её уже ждут госпожа Бриония с помощницами. Партниха заставила Юну переодеться и залезть на стол, долго и тщательно подгоняла очередные незаконченные платья. Сначала одно, потом другое, но, наконец, проявила милосердие и разрешила спуститься. Юна потянулась было к своему старенькому наряду, намереваясь надеть его. Однако госпожа Бриония тут же замахала руками. «Нет-нет, моя милая леди, вам больше не понадобится это тряпье!» Портниха хлопнула в ладоши, и одна из девушек сняла чехол с лежавшего на кушетке наряда, развернула его и снова помогла Юне переодеться. А потом Портниха взяла ее за руку, потащила за собой в гардеробную и подвела к зеркалу. «Ну как?» Юна глянула в зеркало и ахнула. Она уже видела мельком себя в этом платье, но тогда оно ещё не было полностью готово. Сейчас Юна с трудом узнавала саму себя. Светлое платье из какой-то удивительной мягкой ткани казалось одновременно и повседневным, и праздничным. Рукава были длинными, а шея оставалась открытой. Грудь была очень выгодно подчёркнута, а талия оказалась неправдоподобно тонкой — В меру пышные юбки не мешали ходить и одновременно создавали идеальный силуэт. Да, увидев её в таком платье, Леонора с подружкой уже не посмели бы назвать Юну оборванкой. «Спасибо», — выдохнула она, глядя на портниху сияющими глазами. «О, спасибо, спасибо!» «Ну, ерунда», — ответила та, довольно улыбаясь, — Это совсем простенькое. Скоро я вам настоящее бальное платье сошью. Вот тогда и будете благодарить». Когда они вернулись в гостиную, Юна обнаружила Редрика, сидящего на кушетке. Он обернулся, увидел её, открыл рот и замер. «Здравствуй, Рик!» — широко улыбнулась Юна, потому что её вдруг очень развеселило выражение его лица. Редрик опомнился вскочил на ноги и подошёл ближе. «Ого!» — присвистнул он, одарив её странным взглядом. «Даже не знаю, что сказать. Лучше уж ничего не говорить, а то как бы его величество не рассердился!» — буркнула госпожа Бриония. «Пойду я, леди Юна!» — добавила она. «Завтра с утра принесу на примерку новое платье!» Портниха с помощницами величественно удалилась — Рик снова посмотрел на Юну, тепло и искренне улыбнулся. Ну, первая красавица королевства готова к приключениям.